Седьмое. Корабли же Насидия оказались бесполезными и скоро вышли из линии боя, ведь у людей их экипажа не было перед глазами родного города, не слышали о ненапутствии со стороны близких родных, и ничто не понуждало их рисковать жизнью. Поэтому в составе этих кораблей совсем не было потерь. Зато из масилийского флота пять кораблей было пущено ко дну, четыре захвачено, один спасся бегство вместе с эскадрой носителя. Все они устремились в ближнюю Испанию. Один из уцелевших кораблей был послан вперед в Масилию сообщить эту весть. При его приближении к городу, навстречу ему высыпало «За получением вестей все население» и когда узнали о поражении, то всеми овладела глубокая печаль, и город сразу принял такой вид, как будто бы его взяли с бою враги. Тем временем мысилийцы стали готовиться к обороне города. Восьмое. Легионеры, работавшие на правой стороне шансовых укреплений, заключили из частых вылазок врага, что для обороны может быть весьма полезной постройка по соседству со стеной кирпичной башне, которая служила бы для них и фортом, и убежищем при отступлении. Сначала они сделали ее только на случай внезапных нападений, низкой и маленькой. Сюда они отступали, отсюда и отбивались, если на них нападали врасплох более или менее крупные силы, Отсюда, наконец, они выбегали для отражения и преследования неприятеля. Она тянулась в каждую сторону на 30 футов, а ее стены были в 5 футов толщиной. Но после этого, ведь опыт в соединении с человеческой изобретательностью во всем учитель, оказалось, что очень полезно было бы построить башню выше. Это было сделано. Следующим образом. Девятое. Когда башня была выведена до дощатого наката первого этажа, они вставили балки в ее стены так, что даже концы балок были прикрыты стенной кладкой, и таким образом наружу не выступало ничего такого, к чему бы мог пристать неприятельский огонь. Поверх этого наката Они повели стенную кирпичную кладку на такую высоту, на какую позволяла крыша щитка и подвижных навесов. Сверху этой кладки они положили накрест две балки, почти доходившие до наружных стен, с тем, чтобы на них держался тот накат, который должен был служить крышей башни. А поверх этих двух балок были положены под прямым углом и связаны досками поперечные балки. Эти поперечные балки были несколько длиннее стен и немного выдавались наружу так, чтобы на них можно было повесить циновки, которые должны были во время выведения стен под накатом задерживать и отражать неприятельские снаряды. Этот верхний накат был покрыт кирпичом и глиной, чтобы обезвреживать неприятельский огонь а поверх кирпича и глины были посланы матрацы, чтобы снаряды из метательных машин не пробивали дерево а камни из катапульт не расшатывали кирпичной кладки указанные циновки которых было три были сделаны из якорных канатов и были такой же длины как стены а шириной в 4 фута Они были укреплены вокруг башни и повешены снаружи с трех сторон, обращенных к неприятелю. На выступавших концах поперечных балок опыт, приобретенный в других местах, убедил строителей в том, что только такого рода канатные циновки не ни для обычных снарядов, ни для снарядов, выпускаемых из осадных машин. Как только готовая часть башни была покрыта и защищена от всяких неприятельских снарядов, они убрали щитки на другие работы, а крышу башни, как самостоятельную часть сооружения, начали поднимать с первого яруса воротами кверху, настолько, насколько позволяли спущенные циновки. Под их прикрытием и защитой они продолжали выводить Кирпичные стены и снова посредством ворота поднимали крышу и освобождали себе место для дальнейшей стройки. Как только подходило время класть второй накат, они также, как сначала, вделывали балки в наружные кирпичные стены и отсюда снова поднимали воротами крышу вместе с ценовками. Таким образом, вполне свободное Без кровопролития и безопасности они выстроили шесть ярусов и в подходящих местах оставили шесть отверстий для метания снарядов. Десятое. Как только они получили уверенность, что эта башня может защитить все соседние верки, они начали строить подвижной навес длиной в 60 футов из балок в 2 фута толщиной чтобы продвигать его от своей кирпичной башни к неприятельской башне и к стене. Он был устроен следующим образом. Прежде всего были положены на земле две балки одинаковой длины на расстоянии четырех футов друг от друга, и в них были вставлены столбы, вышиной в пять футов. Эти столбы были соединены друг с другом не очень крупными стропилами, на которых должны были лежать балки, образующие крышу подвижного навеса. Эти балки были в два фута толщиной и были прибиты скобами и гвоздями. На самом краю крыши и на балках были прикреплены бруски в четыре пальца в квадрате, чтобы поддерживать кирпичи, которые должны были покрывать крышу. Когда таким образом была сделана покатая крыша, идущая рядами в соответствии с положением балок на стропилах, подвижной навес был покрыт кирпичами и глиной для защиты от огня с неприятельской стены. Кирпичи же покрыли кожей, чтобы неприятели не могли пускать из труб в воду и размывать их. В свою очередь кожа была покрыта матрацами для защиты от огня и камней. Все это сооружение, прикрытое галереями, было построено рядом с самой башней. И вдруг, когда враги ничего подобного не подозревали, наши придвинули его на катках, употребляющихся при спуске кораблей, к неприятельской башне так что оно подошло вплотную к ее каменной стене. Одиннадцатое. Устрашенные этой непредвиденной бедой, горожане подвинули рычагами самые крупные каменные глыбы и скатили их со стены прямо на навес. Прочность дерева выдержала их удар, и все камни скатились с отлогой крыши. Когда масалийцы заметили это, они придумали другое средство. Набили бочки смолой и дегтем, зажгли их и сбросили со стены на навес. Но и они, катясь по крыше, соскользнули в сторону. Тогда их немедленно оттолкнули, внизу от сооружения шестами и вилами. Тем временем наши солдаты под прикрытием навеса вышибли ломами нижние камни неприятельской башни, на которых лежал фундамент. Самый же навес они защищали из кирпичной башни, стрельбой из метательных машин, которые и выбили неприятели со стены и из башен, и таким образом парализовали оборону стены. Так как из ближайшей башни было вышиблено уже много камней, часть этой башни сразу обрушилась, а другая грозила упасть следом за ней. Тогда неприятели, боясь разграбления города, все до одного безоружные, с повязками на голове, высыпали из ворот и стали с мольбой протягивать руки к легатам и войску. 12. При этом неожиданном зрелище все военные действия приостановились. Причем солдаты оставили бой и из любопытства поспешили сюда, чтобы послушать и узнать, в чем дело. Как только неприятели дошли до легатов и войска, они все до одного бросились на колени и просили подождать прихода Цезаря. Теперь они видят, что город их взят, что осадная работа доведена до конца и их собственная башня уже подкопана. Поэтому они отказываются от обороны. Конечно, они могут быть, без малейшего промедления, тут же уничтожены. Если по приходе Цезаря не будут исполнять его приказания и следить за каждым его мановением. Они указывали также, что если башня совсем обрушится, то солдат нельзя будет удержать, и в надежде на добычу они вторгнуться в город и разрушат его. Все это и многое другое, в том же роде, масолейцы, как люди образованные, излагали очень трогательно и со слезами. 13. Эти просьбы побудили легатов вывести солдат из осадных укреплений, прекратить штурм и только оставить стражу при укреплениях. Состраданием было... Создано своего рода примирение, и теперь обе стороны стали ждать прибытия Цезаря. Ни с неприятельской стены, ни с нашей стороны не летали больше снаряды. Все ослабили заботу, бдительность, как будто бы дело было кончено. А Надо сказать, что Цезарь в письме к Трибонию настоятельно приказывал не допускать взятия города штормом иначе солдаты в своем озлоблении на измену маселийцев и на презрение, которое те к ним показывали, а также на продолжительность осадных работ могли бы перебить все взрослое мужское население города. Они уже не раз грозили это сделать, и теперь стоило большого труда удержать их от вторжения в город. Вообще они были очень недовольны тем, что дело стало за трибонием, который, как им казалось, и помешал им овладеть городом. 14. Но неприятели начали вероломно искать удобного момента, чтобы коварно обмануть нас. Прошло несколько дней, а наши ослабили свою энергию и бдительность. И вот в полдень, когда одни ушли из лагеря, а другие после долгого труда легли спать, на самом месте работы отложив в сторону и спрятав чехлы оружие маселийцы внезапно сделали вылазку из ворот и так как подул сильный ветер в благоприятном для них направлении подожгли верки ветер так раздул огонь что единовременно загорелись и плотина и щитки и башня и метательные машины И все это погибло в пламени, прежде чем можно было заметить, как вообще возник пожар. Растерявшись от этого неожиданного несчастья, наши стали хватать первое попавшееся оружие. Другие бросились из лагеря и атаковали неприятелей. Но преследованию бегущих мешали стрелы и снаряды, летевшие со стены. Неприятели отступили к самой своей стене и здесь беспрепятственно подошли подвижной навес и кирпичную башню. Таким образом, сооружение, потребовавшее многих месяцев и большого труда, было в одно мгновение уничтожено вероломством неприятелей и силой бури. Ту же попытку они повторили и на следующий день. При такой же буре с еще большей самоуверенностью они сделали вылазку бросились на другую башню и плотину и закидали их головнями. Но насколько наши перед этим ослабили свою энергию, настолько же теперь, наученные горьким опытом вчерашнего дня, они позаботились приготовить все необходимое для обороны. Таким образом, многих неприятелей они перебили, а остальные же были отброшены в город, не достигнув своей цели. 15. -е. Трибоний принял все меры к тому, чтобы восстановить потерянное. Солдаты приступили к делу с удовольным рвением. Они видели, что все их напряженные труды и сложные работы ни к чему не привели. И вместе с тем очень огорчились тем, что преступным нарушением перемирия их доблесть осуждена на насмешке. Так как, однако, все деревья в Масолийской области были повсеместно вырублены и светены, и вообще больше ниоткуда было достать лесу для плотины, то они стали строить плотину нового, до сих пор невиданного типа, на двух кирпичных стенах шесть футов толщиной и с накатом на этих стенах. Эта плотина была такой же ширины, как и прежняя деревянная. Где промежуток между стенами был слишком широк или накатные балки непрочными, они подставляли столбы и клали для подпорки поперечные балки, а верхний накат устилали фашинами, которые в свою очередь покрывались глиной. Таким образом солдаты были прикрыты этим накатом справа и слева, стенами, а спереди щитком и потому могли «безопасно». Проносить необходимый для работы материал. Дело быстро пошло вперед. Урон, нанесенный долговременной работе, был скоро исправлен, благодаря ловкости и доблести солдат. В нужных местах в стене были оставлены ворота для вылазок. 16. -е. Теперь неприятели увидали, что немногих дней напряженного труда оказалось достаточно, для восстановления верков, которое, по их ожиданиям, было на долгое время невозможно. Следовательно, для них уже стали бесполезными вероломства и вылазки, и вообще не осталось ни одного пункта, где бы они могли повредить солдатам стрельбой, а веркам огнем. Они убедились в том, что таким же образом можно даже весь город, там, где он доступен суше, окружить это отовсюду стеной и башнями, и в том, что им нельзя будет держаться на своих укреплениях, так как каменная плотина пристроена нашими солдатами к городской стене почти до самого ее верха, и, следовательно, сражаться пришлось бы только ручным оружием, так как метательные машины, на которые они возлагали большие надежды, при незначительности расстояния для них пропадали. А при одинаковой обстановке боя со стены и башен, как они ясно видели, они не могли равняться с нашими солдатами в доблести, поэтому они вернулись к мысли о сдаче на прежних условиях.